Глава 43. Экспериментальный шагаход Ратаны. Стеллан не услышал, как тело канцлера ударилось о землю. Он вообще ничего не слышал. В ушах звенело, а один глаз заплыл и не открывался. Он знал лишь, что над ним стоит Транддашани и наносит удары оставшимся кулаком, с каждым разом всё больше расшатывая ему зубы. Стеллан понятия не имел, где упал световой меч и как его призвать. Он не мог думать, не мог дышать, не мог функционировать. Вот тогда-то Стеллан и увидел лицо наставницы. Не физически, конечно. Не исключено, что он уже совсем ослеп, но Рейна Кант предстала перед ним как наяву. Ее постаревшее лицо покрывали морщины, но взгляд был добрым, мягким и исполненным силой. Стеллану хотелось подойти к пожилой женщине, обнять ее, как никогда не обнимал прежде, когда наставница была жива. Ему хотелось обрести мир, как обрела она, стать единым с силой, уйти туда, где нет боли и нет долга. «Нет», — словно бы произнес ее голос, — «долг с джедаем всегда, и боль джедай должен чувствовать всегда». Болю угнетённых, боль бессильных, твоё время ещё не пришло, Стелл, но я с тобой всегда. Ладонь Стеллы наскользнула под плащ, но не к пустому футляру, а к рукояти, которая висела на поясе. Набодренные пальцы сомкнулись вокруг цилиндра, нащупали бороздки, вытесненные в кожаном покрытии другой рукой, палец лёг на металлическую кнопку. Стеллан снял меч Кант из крепления, повернул эмиттер под нужным углом и с силой нажал на кнопку. Он едва услышал, как зажегся зеленый клинок, едва почувствовал запах горелой плоти, когда плазма пронзила туловище Трандашанина и вышла из спины. Удары прекратились, и ящер повалился на бок, испустив в респиратор свой последний вздох. Стеллан позволил клинку погаснуть. Ему хотелось отдохнуть, дать истощенным легким надышаться, как будто это было возможно в Нигильском тумане. По крайней мере, тяжелый газ поднялся немного выше, и едкий воздух слегка очистился. Повсюду вдруг воцарился покой, хотя в глубине сознания гнездилась какая-то мысль. Что-то забытое, что-то важное. «Канцлер!» Стелен вскочил на ноги, хотя зрение до сих пор не прояснилось. Но он знал, что должен найти Линусо, осмотреть её травмы. Он, конечно, не Торбенбак, но ведь что-то сделать может, если ещё не поздно. Он кое-как побрёл вперёд, вытянув руку. Боль в голове не давала использовать силу, вполне возможно, что у него сотрясение мозга, но это могло подождать. Он на что-то налетел, к своему ужасу обнаружив, что пнул Куо, который так и лежал на земле, потеряв сознание от боли. «Но где же канцлер? Где Лина Со?» «Канцлер!» — прохрепел Стеллен, и в ответ сверху раздалось. «Сюда! Пожалуйста, мы не удержим!» Стеллен заставил себя сосредоточиться, как-то разобраться, что происходит. Лина Со по-прежнему висела на шагоходе. Значит, он все-таки затормозил ее падение, и когда Элара Кьёвет бросилась к канцлеру, чуть не перевалившись через перила, то успела поймать Со за руку. Теперь ей помогали другие. Ригаса, мать Крантианка, Лерей Хелл и даже мадам Консерра, позабывшие о своей истерике, все втроем они пытались затащить Сона вверх, объединив усилия во имя спасения жизни. Дух единства. Стеллан сжал в руке меч-кант, черпая из него силы, чувствуя её присутствие. Он поднял другую руку и снова призвал силу, подхватив снизу тело Со и подняв достаточно, чтобы остальные ухватились за руку, за платье, за что угодно, лишь бы вытащить её наверх. "Она в безопасности!" окликнулось сверху Ригаса. "Мы держим!" На Стеллана нахлынуло чувство облегчения, столь сильное, что чуть не подогнулись ноги. Однако он понимал, что бой ещё не окончен. Он был ранен и в крови, но не собирался сдаваться. В тумане что-то шевельнулось. Стеллан вихрем развернулся. На миг у него закружилась голова. Он выпрямился, бормоча под нос: "Сила со мной, сила могуча". Что бы там ни приближалось, ему следовало быть готовым. Мантра всегда помогала. Он уже чувствовал, как конечности вновь наполняются энергией, как рассеивается туман, если не вокруг, то хотя бы в голове. Сила со мной, сила могуча. Это его долг, его призвание. Он не остановится, пока те, кто на шегоходе, не будут в безопасности. Сила со мной, сила могуча. Меч Стелла навылетела из дыма откуда-то слева и нашел его открытую ладонь. Держа крепко оружие Кант, он зажег оба клинка одновременно и застыл, готовый защищать всех. Тени в тумане сгустились, приняв в форму трех бегущих к нему фигур. Стеллан напрягся, и в этот момент из тучи выпрыгнули Матари и Вару, позади которых блеснула знакомая красная броня. Стеллан расслабился и опустил мечи. Капитан Марамес остановился перед ним. Тагрудский гвардеец тяжело дышал, а на его щеке виднелся глубокий порез сочившейся кровью. "Не гилы. Всё", сообщил капитан. Ему приходилось кричать, чтобы было слышно сквозь рёв машин на лёдчиков. По крайней мере, те глупцы, которые вздумали напасть на парочку разъярённых торгонов. Сами торгоны тыкались мордами в Ко, который лежал подозрительно неподвижно. Стеллен спрятал мечи и подбежал к советнику, Марамис с следом. Гвардеец бросил взгляд на шагаход, который вновь окутало туманом. «Что случилось? Регаса! В безопасности! Она отважна сверх всякой меры!» «Это я мог бы сразу сказать!» Таргоны расступились, позволив Стеллану опуститься на колени перед Куо. Он проверил пульс Куривора. Слабый, но ровный. «У него шок! Скверный перелом!» «Да, надо поднять его к остальным!» «А где лестница?» «Разбилась!» Сич, сейчас не было времени вдаваться в подробности. Стеллон махнул рукой в сторону Трамдышанина. Иван там валяется нигил. У него был щит. Был. Ему он больше не понадобится. Вы не могли бы его принести и его топор заодно? Вам нужно его оружие. Пожалуйста, сказал Стеллон, стараясь не раздражаться. Просто сделайте, как я прошу. Марамис послушался и принёс снаряжение, которое швырнул на землю вместе с перевязью, заполненной какими-то флаконами. "Они все таки носят", объяснил капитан гвардейцев, указав на иглу, торчащую из приспособления. "Она была подключена к шунту в руке Трандышанина. Думаю, там стимулятор, чтобы громилы могли сражаться даже раненными". "Это многое объясняет", сказал Стеллон, подумав об упорстве противника в впечатляющем даже по Трандышанским меркам Стимуляторы могли пригодиться, но сейчас надо было заняться травмами Куо. Под пристальным взором Марамиса Стеллан достал меч и срезал лезвие с топора Нигила. Затем окровавленным палантином он привязал древко к ноге Норрелла. Шина вышла грубой, но приходилось довольствоваться тем, что есть. «Теперь это...» Стеллан развернул щит выпуклой частью вниз и положил рядом с советником. «По размеру вроде в самый раз...» «В самый раз для чего?» — прокомментировал Морамис, и Стеллан осознал, что должно быть произнес это вслух. Наверное, голове досталось сильнее, чем он представлял. «Лорд Джедай!» Стеллан не ответил. Используя силу, он со всей осторожностью перенес Куо на щит. Как и шина, импровизированные носилки не были идеальными, но с их помощью можно было перемещать Куо, не причиняя новых повреждений. «Наверное». Положив перевязь со стимуляторами на грудь Куо, Стеллан как мог постарался успокоить свой разум. Он воздел обе руки, и щит начал рывками подниматься вверх. От усилий джедая чуть не вывернуло наизнанку, но он знал, что должен оставаться сильным. Если концентрация ослабнет хоть на миг, Куо полетит на землю во второй раз, и тогда уже никакие нигильские стимуляторы его не спасут. Стеллан толкал и толкал, чувствуя, как щит поднимается в туман. «Да, да!» услышался голос сверху: "Канцлер, избавленный от опасности. У вас получается, Стеллан? Мы уже почти дотянулись, ещё чуть-чуть". Стеллан сосредоточился на её словах, на подбадривающих возгласах других спасённых. Те свисели вниз, подхватили щит, как только он оказался в пределах досягаемости, и перетащили его через край платформы. Стеллан ждал, не прекращая своего воздействия, пока не удостоверился, что советник уже не скатится со счёта и не услышал, что ку облогополучно доставлен на борт. Только тогда он расслабился. Колени подогнулись. Стеллан пошатнулся вперёд, но Марами сбросился к нему и подхватил, не дав упасть. Стеллан. Я в порядке, ответил капитану Джедаи с благодарностью сжав его руку. Всейла со мной. Из тумана донеслись звуки сражения. Рад слышать, потому что скоро у нас будут гости. Стеллан с усилием выпрямился, радуясь, что сразу уже не повалился обратно. Справа зарычала Вору. Стеллан разогнал туман и увидел, что Таргон трогает лапой опрокинутую лестницу. Сможем поднять, спросил Марамис, подбежав к Таргону. Пожалуй, сказал Стеллан, хотя не факт, что она выдержит наш вес. Иначе придётся лезть по ногам. Стелло нагляделся и увидел, что Матари уже именно так и делает. Карабкается по ноге шагохода, будто по пиноковому дереву с родной планеты Таргонов. Сам он даже при помощи силы не смог бы повторить этот трюк. Сейчас он даже сомневался, что способен на банальный прыжок. «Значит, лестница!» — согласился Стеллан, помогая Марамесу поднять конструкцию. Та оказалась тяжелее, чем он думал, но Стеллан нашел в себе достаточной энергии, чтобы призвать на помощь силу. Лестница с лязгом встала вертикально, и они вдвоем придвинули ее поближе к боку шагохода. С леденящими душу воплями из тучи выскочили новые нигилы, размахивая палицами и топорами. Марамес тоже достал свое оружие и свалил двух бандитов выстрелами из Каявина. "Что вы ждёте?" закричал капитан, снимая третьего. "Лесть!" Стеллон не был настолько упрямым, чтобы спорить. Пускай он и джедай, но Марамис находился в лучшей форме, что смучительной очевидностью подтвердилось, когда Стеллону пришлось подтягиваться наверх, хватаясь за перила. Лестница опасно тряслась, но всё же ему удалось добраться до верха, где Регасу Йовит помогла перелезть через край, а следом уже карабкался второй таргон. Затем настало очередь Марамиса, который взбежал по лестнице, не обращая внимания на её раскачивание. "Осторожно!" крикнула мадам Консерра, когда Негильы бросились следом за Марамисом, но далеко они подняться не успели. Дождавшись, когда капитан перемахнёт через край, Стеллен сделал толчок силой. На сей раз лестница опрокинулась. Развернувшись, Джедай ухватился за ближайшее кресло, чтобы не упасть. Канцлер Соло успела забраться в кабину и уже запускала управление. Металлический гигант сделал свои первые шаги, от которых задрожала земля. "Поехали!" обрадовалась Лера и Хэл, прижав к себе ребёнка. Снизу раздалось несколько бластерных выстрелов. Разряды отрикошетили от днища шагохода. Стеллэн не твёрдой походкой двинулся вперёд, не обращая внимания на крики Негила, угодившего под одну из ног машины. "Не знал, что вы умеете водить такие штуки", сказал он Линисо, когда добрался до кабины. "Я и сама не знала", ответила она, вглядываясь в туман, который к счастью наверху был не таким густым. "Так куда двигаться?" "Вперёд", Стеллэн указал рукой в ту сторону, где, как он надеялся, был местный храм Аванпост. "Только вперёд".